Глава 52. Улица 12 богов. Вот на углу на стене и остатки изображений их составляющие ларариум, восклицал проводник по-немецки. Перехватов переводил. Да что ж тут интересного-то? отвечал Граблен. Боги как боги. Видали мы этих богов, и не на облупившихся картинах. Дальше. Рафаэль, ты скажи немчуре, чтобы он вел нас дальше и показывал только что-нибудь особенное. Ты говоришь, что он для мужчин хотел что-то особенное показать. Фу, ты какой нетерпеливый. Да погоди же, ведь надо по порядку. И так уж проходим десятки достопримечательных домов, не заглядывая в них. «И не требуется, но и к черту!» «Фабрика Ди Сапоне», указывал проводник, возгласив по-итальянски и продолжал рассказ по-немецки. «Мыловаренный завод», — переводил Перехватов. «Захранилась даже печь и два свинцовых котла для приготовления мыла. Вот они». но «Ну, пуща и сохранились», — сказал Грабленд. Сами мы маловаренных заводов не держим. В приказчиках у маловаренного заводчика Жукова тоже не служим. Фу ты пропасть! Да ведь интересно же посмотреть, как и в каких котлах 18 столетий тому назад мыло варили. Проводник говорит, что сохранилась даже куча извести, употреблявшиеся при мыловарении. А тебе интересно... Так вот ты завтра сюда приезжай, да один и осматривай. «Я не понимаю, господа, зачем вы тогда приехали помпийские раскопки смотреть?» — разводил руками Перехватов. «Да ты же натолковал, что тут много интересного!» «Не только много, все интересно. Для любопытного человека каждый уголок достопримечателен. Не понимаю я, чего вы хотите!» Ведь не может же здесь быть кафе Шантан с акробатами и подергивающими юбками женщинами. — Ты меня юбками-то не кори! — Я знаю, что я говорю, — вспыхнул Граблин. — Да! — Ежели я взял тебя с собой за границу, то не для твоего удовольствия, а для своего удовольствия. Вот ты обязан моему удовольствию потрафлять пою. у тебя, черта! Сколько ты одного винища у меня по дороге вытрескал. — Однако, брат, уж это слишком! — возмутился Перехватов. Начался спор. Вступилась Глафира семёновна рассказывайте рассказывайте мне все перехватов не слушайте его сказала она ежели ему не интересно то мне интересно я женщина образованная и все это отлично понимаю перехватов сдержал себя полагаю что и не вам одним а и вашему супругу и господину конурину проговорил он ограблен я не понимаю чего он хочет, «А вот того, что проводник обещал, на что только одним мужчинам можно смотреть, адамскому сословию невозможно», — отвечал Граблин. «Да ведь до этого надо дойти! Вот мы и идем!» «Лэдерфабрик», — указывал проводник. «Кожевинный завод», — перевел Перехватов. «Да будет тебе с заводами-то!» «Давайте, давайте посмотрим, какой такой завод!» — сказала Глафира семёновна входя вовнутрь стен. За ней последовали Николай Иванович и Конурин. Граблин остался на улице и насвистывал из корневильских колоколов. «Позвольте, но где же кожа в этом заводе?» «Любопытно кожи посмотреть», — говорил Конурин. — Боже мой! Да разве кожи могут тысячи лет сохраниться? Ведь это все под пеплом и лавой было, — отвечала Глафера Семеновна. — Ну а как же узнали, что это был кожевенный завод? — По инструментам. Тут нашли инструменты. Такие инструменты, которые и по сейчас употребляются на кожевенных заводах, — объяснял Перехватов. Кроме того, сохранилось пятнадцать бассейнов, где выделывали кожи. Вот эти бассейны. Видите, проводник их указывает. Двинулись дальше. «Гостиница, мельница и хлебопекарня, булочная», — переводил Перехватов рассказывающего проводника. Сохранились каменные ступы, где толкли зерно. Сохранились остатки горшков, где замешивали тесто. Это любопытно посмотреть. «Ну, можно и мимо», — пробормотал Конурин, зевнув во весь рот. «Кузница и железоделательный завод». «Опять завод? Тут ты пропасть! Да будет ли этому конец?» — нетерпеливо воскликнул Грабленн. Повернули за угол. Улица Скелетов, перевел проводника, перехватов. Названо так по найденным здесь человеческим скелетам. Тут находится казарма гладиаторов, тут находится подземелье, где заключали рабов. И вот в этом-то подземелье скелеты. Человечьи скелеты, воскликнула Глафира Семёновна и остановилась. Ни за что не пойду сюда. Пусть проводник ведет обратно. Позвольте, Глафира Семеновна, скелеты уже перенесены в Неаполитанский музей, и только гипсовые снимки с них. Нет, нет, нет, что хотите, но не скелеты, Николай Иванович. Что же ты стал? Поворачивай назад. Что хотите, она змея змеи, на скелеты я не могу смотреть. Иди же, чего ты глаза-то вылупил? Пришлось вести переговоры с проводником. Проводник улыбнулся, пожал плечами, повернул назад и ввел в другую улицу. «Страда де Лупанаре», — сказал он и стал рассказывать. «Улица, где были увеселительные дома и жили кокотки», — произнес Перехватов, переводя его слова. «Ну!» Весело воскликнул Граблин и захохотал. «Да неужели, кокотки? Вот у хата!» Понравилось. «Попал человек в жилу!» — покачал головой Перехватов. «Ах, человечи, человечи!» Проводник рассказывает, что вот на этом доме сохранилась надпись имени одной жившей здесь кокотки. Вот, вот. И по сейчас еще можно прочитать. «Да что вы!» Мужчины остановились и начали приподниматься на пальцы, чтобы поближе разглядеть на стене поблекшую от времени красную надпись. «Не по-нашему написано то», — заметил Конурин. «Рафаэль, ты прочти! Как же ее зваль-то? Эту самую!» — говорил Граблин. «Изволь, удовлетворю твое любопытство!» её звали Аттика. «Аттика! Аттика! Ах, Шельма! Какое имя себе придумала! Аттика! И все это было, ты говоришь, 1800 лет тому назад? Да, да. Стой! А неизвестно, какой на масте была эта самая Аттика, брюнетка или блондинка? Почем же это может быть известно? Сохранилась только вывеска» что вот в этом доме жила куртизанка Аттика. Мужчины стояли около стен и не отходили, тщательно осматривая их. Глафира Семеновна уже сердилась. — Николай Иванович, ты чего глаза-то впялил? Обрадовался уж, рад. Проходи — Проходи! — кричала она. Около стен дома на противоположной стороне, вход в который был загражден железной решеткой, запертой на замке, стоял проводник и, лукаво улыбаясь, манил к себе мужчин. Около него стоял сторож в военной кепе с ключами. «Ага! Вот где! любопытная это и особенная!» — пробормотал Граблин и со всех ног бросился через улицу к проводнику — «Идите, господа, идите, на замке что-то такое!» Все перешли улицу. Сторож отворил уже дверь. Проводник повествовал о доме. Перехватов перевел. «Древний увеселительный дом. суда впрочем, дамы не допускаются. И вам придется остаться одной на улице», — обратился он к Глафире Семеновне. «И останусь!» — вспыхнула она. Очень мне нужно на всякую гадость смотреть, но только и мужа я туда не пущу». «Позволь, Глаш, но отчего же?» — попробовал возразить Николай Иванович. «Молчать. Оставайтесь здесь не с места. Вспомните, что вы не мальчишка, женатый семейный человек». «Послушай, душечка, но при историческом ходе вещей...» Тогда, как это помпейская древность... Молчать! Не могу же я остаться одна на улице. Видите, никого нет. Все пустынно, а вдруг на меня нападут и ограбят. Позволь, кто же может напасть, ежели никого нет? Молчать!» И Николай Иванович остался при Глафире Семёновне на улице. Остальные мужчины вошли в дом за решетку. Через 10 минут они уже выходили из дома обратно. Граблин так и гоготал от восторга. Конурин тоже смеялся, крутя головой и держась за живот. — Ну, штука! Вот это действительно! Только из одного этого стоит побывать в помпеи кричал Граблин. «Ах, месье Иванов, как жаль, что ваша супруга не пустила вас с нами. Только это -то и стоит здесь смотреть, а то, помилуйте, какие-то кожевенные заводы, какие-то фабрики, мельницы, хлебопекарни, дочихать да на них, на все эти заводы!» Перехватов, смотря на грабленные Конурина, пожимал плечами и говорил «О, невежество, невежество!»